Глава двадцать вторая Привычный звуковой фон просыпающегося утром города был нарушен пронзительным воем сирен, и казалось, что он доносится со всех сторон сразу. Впрочем, возможно, так оно и было. Я посмотрел на часы. Семь. Глянул в окно. Немногочисленные прохожие ускорили шаг. Кто-то разворачивался на половине дороги и возвращался домой. Кто-то бросил автомобиль посреди проезжей части. Тревога, и похоже, что они учебные. Но о какой угрозе может идти речь, если цинты давно победили всех своих врагов? По крайней мере, тех, кто хоть чего-то стоил. Я вышел на кухню. Мои сторожа сидели за столом и выглядели довольно спокойными. Евгений что-то читал на экране своего телефона. Нурлан пил чай. Похоже, он мог пить чай практически бесконечно. Что ж, раз они не нервничают, то и мне не пристало. «Какие новости?» — поинтересовался я. «А сам не слышишь?» — сказал Евгений. «Похоже, мы застряли здесь как минимум на неделю». «Горец не приедет?» — уточнил я. Нурлан улыбнулся. Евгений постучал костяшками пальцев по столу. «Тук-тук! Есть кто-нибудь дома?» — спросил он. «Никто не приедет. Район закрыт и зачервоточены». Судя по тону, он говорил о каких-то очевидных вещах. И если бы я продолжил расспросы, то мог бы вызвать подозрение По счастью, у меня был альтернативный источник информации. Я демонстративно зевнул, пытаясь создать впечатление, что мне скучно, и вернулся в свою комнату. «Червоточина?» – спросил я. «Ты не знаешь это? Это пространственная аномалия, точнее, межпространственная». «Как это?» «Столкновение миров, сопряжение сфер, выражаясь языком нашего общего знакомого Ивана, это временный портал в другой мир». Они стали открываться время от времени, но поскольку никто не знает, что может находиться с той стороны, местность стараются изолировать. Разумеется, в городах это сделать куда сложнее, но они не так уж часто открываются в городах. Почему мы раньше о них не говорили? как так от слова не пришлось, сказал Сэм. К тому же, я думал, что ты хоть что-то знаешь об устройстве этого мира, но и из того, что действительно имеет значение. В интернете мне информации не попадалось просто ты не знал где искать в официальных новостях о червоточных не говорят почему потому что в империи цин все спокойно в империи цин нет никаких проблем тем более в которых можно обвинить саму империю цин то есть первая червоточчная появилась на третий год эпохи завоевания то есть до войны ничего подобного в этом мире не было разумеется нет и дело не в войне Что ж, он намекал, что в возникновении червоточин виновата империя ЦИН. Червоточина – это межпространственная аномалия. И появились они отнюдь не из-за войны. Служить 2.2 было совсем несложно. Дело в том портале, через который они охотятся на вас. Бинго! Они постоянно держат его открытым вот уже десятки лет. И это вызывает определенные пространственные возмущения, которые сотрясают саму суть реальности, размывают границу между мирами. И в тех местах, где эта граница оказывается особенно тонко, возникают червоточины. И что с той стороны? Другие миры. Опасность в том, что эти порталы нестабильны, работают в обе стороны. И ты никогда не знаешь, что может оказаться там, за гранью. Или что может напрыгнуть на тебя из-за этой грани. И как часто оттуда напрыгивает что-то опасное? Примерно в одном случае из десяти. Сейчас здесь будет группа быстрого реагирования цинтов. При необходимости они смогут купировать угрозу. То есть они решают проблему, которую сами же и создают? И даже не пытаются выставить себя защитниками человечества от внеземной угрозы? Кто в империи занимается работой с созданием благоприятного общественного мнения? Или монопольные обладатели силы, доминирующие над всеми остальными людьми, решили не утруждать себя излишними хлопотами? А они вообще знают, что они сами создали эту проблему? Разумеется. Но они не закроют портал, пока не выдает наш мир досуха. Император просто так не откажется от источника своего могущества. Тем более, пока он считает, что опасность не слишком высока. А она действительно невысока. Однажды, лет 12 назад, они потеряли небольшой город из-за нашествия плотоядных насекомых из другого измерения. Но цинтам удалось выдвить угрозу обратно в ее мир и контролировать зоны червоточины, пока та не закрылась. На это потребовалось около трех недель. «Ты сейчас шутишь?» «Сейчас нет», — сказал Сэм. «И как они объяснили потери города? Или никто не спрашивал?» «Спешкой геморрагической лихорадки. Старой, доброй, привычной пандемией». «Раньше здесь открывались червоточины, я имею в виду в Москве. Пару раз ничего опасного из них не вылезло, но в последнее время они открываются все чаще и чаще, по всему вашему земному шару». «С чем это может быть связано?» «А сам как думаешь? Ситуация усугубляется, все летит в тартарары, мир катится в пропасть. Правда в том, что если все будет продолжаться так, как оно сейчас идет, однажды границы исчезнут, и очередная червоточина не закроется». И всем вам было бы лучше, если бы она не оказалась порталом в мир, где живут плотоядные насекомые. Поверь мне, таких соседей вы не захотите. Интересно, как долго этот мир еще будет открываться предо мной все новыми и новыми гранями? Мне казалось, что я уже знаю достаточно о местной расстановке сил. И вдруг такой сюрприз, который может практически перевернуть все с ног на голову. Порталы между мирами. Кто знает, может быть, один из них ведет и в мой прежний мир. Вряд ли тот, который открылся сегодня, но шансы найти путь домой все равно могут отличаться от нуля. Вернуться в свой старый мир в новом теле, без возможности повидать родных, заверить маменьку, что со мной все нормально, поговорить с отцом, обсудить с ним возможность использования моих новых сил. Если я вернусь, то окажусь там примерно в таком же положении, как и здесь» с небольшой только поправкой, что местные реалии будут мне известны. И зачем мне в таком случае возвращаться? Долг перед империей я уже заплатил своей смертью. Родные все равно сразу мне не поверят, даже если мне удастся до них добраться. И я понятия не имею, как убедить родных в том, что это не чудовищная мистификация. Впрочем, то, чем я занимаюсь сейчас, называется дележкой шкуры неубитого медведя. «Даже если червоточные станут открываться хоть каждый день, далеко не факт, что мне удастся обнаружить ту, который ведет в мой мир. Она может открыться на другой стороне планеты, или не открыться вовсе. Какова вообще вероятность, что очередной портал образовался где-то неподалеку от того места, где я скрываюсь?» 50 на пятьдесят», — сказал Сэм. «Мог образоваться, мог не образоваться. И нет, я не читаю все твои мысли, просто эту ты подумал слишком громко». Я вышел на кухню и сообщил своим сторожам, что хочу прогуляться. Нурлан отставил в сторону очередную чашку чая. «Сколько человек вообще может выпить этой бурды за одно утро?» А Евгений снова постучал по столу. «Ты с ума сошел? горит запретил нам выходить. И там комендантский час, вообще-то!» «Поскольку район блокирован, Ван Хенг здесь точно не появится. Так что с этой стороны я в полной безопасности» зато тут скоро все будет кишеть патрулями центов и и вы неправильно меня поняли когда я сказал вам что хочу прогуляться это был не вопрос я просто предупредил вас что ухожу если хотите можете пойти со мной но «Ну уж нет я не самоубийца заявил евгений и ты будешь последним идиотом если действительно соберешься пойду с тобой сказал нурлан Евгений посмотрел на него так же, как несколькими секундами ранее смотрел на меня, как на полного идиота. «Мы его не остановим», — пояснил Нурлан. «А так я хотя бы присмотрю». Приятно, что хоть кто-то правильно воспринимает положение вещей. Они не могли меня остановить, и даже если бы у них в соседнем подъезде сидело подкрепление, без шума, который мог бы привлечь внимание цинтов, точно бы не обошлось. Нурлан надел бесформенную куртку серого цвета, по которой удачно скрывал оружие в наплечной кобуре и короткий автомат в специальном креплении на спине. Приладил к поясу нож. Он был похож на бывалого бойца, но это же исключительно внешне. Против Симба, даже такого неопытного, как я, у него не было шансов. Но, возможно, это оружие поможет справиться с тем, что вылезет из червоточины, если, конечно, портал не ведет в какой-нибудь мир огнедышащих драконов или огромных боевых роботов. Нурлан отдал распоряжение Евгению. Известить горца и ждать нашего возвращения, и мы с ним вышли в подъезд. Лифт работал, но электричество могли отключить в любой момент, так что мы предпочли спуститься по лестнице. «Последний шанс передумать», — сказал Нурлан, когда мы стояли перед дверью на улицу. «Можешь остаться, если хочешь». Я разблокировал магнитный замок, и дверь открылась, издав еле слышный скрип. Я вышел из подъезда. Нурлан покачал головой и последовал за мной. «Прорыв в двух кварталах отсюда. Ты же хочешь посмотреть на прорыв?» «Разумеется, мне никогда не доводилось видеть ничего подобного». Я ожидал, что он снова начнет мне отговаривать, но он только плечами пожал. «Пойдем дворами», — сказал он. «Так будет безопаснее. Увидишь патруль, падай на землю и не двигайся». «Патруль цинтов?» «Цинты на нас смотреть не будут. У них здесь другие задачи. Но вот полиция может привлечь за нарушение комендантского часа. А у меня с собой оружие». «Предлагать оставить оружие в каком-нибудь тайнике в подвале я ему не стал». Он лучше меня осознавал все риски и все равно вызвался быть моим провожатым, так что пусть делает, как хочет. Мы пробрались через спортивную площадку, детскую площадку, перелезли невысокий забор, отделяющий территорию школы, и прокрались за учебными корпусами. Учеников в классах не было. Видимо, тех, кто успел прийти пораньше, увели в более безопасное место. Забываясь сиренами, по параллельной улице пронеслось несколько тяжелых армейских броневиков. «Цинты спешат на место ликвидации и угроз?» Патруль, о котором говорил Нурлан, должен был двигаться гораздо медленнее. «За тем домом!» Нурлан указал рукой на длинную многоэтажку, похожую на вырванный из привычного ландшафта фрагмент Великой Китайской Стены. «Но ближе мы уже не подойдем. Они должны были выставить оцепление. Я хочу посмотреть. Если уж мы вышли на улицу и подвергли себя риску, то стоило довести дело до конца. Иначе зачем все это?» «Иди за мной!» Приложив к считывателю универсальный ключ, Нурлан открыл железную дверь подъезда этой чудовищной многоэтажки и указал пальцем вверх. Лифтом, разумеется, пользоваться было нельзя. Мы не хотели застрять в нем из-за внезапного отключения электричества и пропустить все самое интересное. 25 этажей, 50 лестничных пролетов. Когда мы добрались до пожарной лестницы и люка, ведущего на крышу и запертого на массивный висячий замок, Меня одолела одышка а вот Нурлан даже не запыхался. Он сразу же поднялся по пожарной лестнице, извлек из глубокого кармана куртки набор отмычек и занялся замком. «Какого дьявола ты не помогаешь?» – поинтересовался я у Сэма. «Ведь Симба обладает повышенной силой, скоростью и выносливостью. Глупость должна быть наказуема!» – был ответ. «Теперь и он будет меня воспитывать!» – замок звякнул. Нурлан аккуратно зацепил его дужками за верхнюю ступеньку лестницы, размотал цепь и надавил на люк рукой, откидывая крышку в сторону. Что ж, этот человек вызывал мое уважение. Он не боялся принимать решения. Он был готов к любому повороту событий и умел разбираться с возникающими на его пути препятствиями. Я бы заподозрил, что он имеет армейскую подготовку, но мой спутник выглядел слишком молодо для человека, который мог застать ту войну, после которой в мире осталась только одна армия — армия цинтов. Он высунул голову в люк и осмотрелся, проверяя, не облюбовал ли ее кто-нибудь из имперских вояк в качестве наблюдательного пункта или снайперского гнезда. После того, как он подал мне знак, что все чисто, Мы выбрались на залитую гудроном и утренним солнцем поверхность, пригнувшись, подобрались к противоположному краю крыши и аккуратно заглянули за высокий бордюр. Что ж, червоточину было видно сразу, и перепутать ее с чем-то другим вряд ли бы получилось. Портал был шарообразной формы, всего несколько метров в диаметре, и висел на высоте третьего этажа. Его внешние контуры напоминали Марьева которые можно увидеть в пустыне из-за жары, размывающие предметы и скрывающие их истинные размеры. Но если присмотреться, то было видно, что Марьева отражает какую-то другую реальность. Там были серые скалы и разбивающиеся о них серые волны с белыми шапками пены. В какой-то момент я даже услышал шум прибоя, хотя вполне может быть, что мне просто показалось, и мозг таким образом отреагировал на картинку, дополнив ее тем, что, по его мнению, я должен был услышать. Цинты стояли внизу, взяв червоточную в кольцо, но наверх смотрело всего несколько человек, и их машины были припаркованы у въезда во двор. «Маленькая», — сказал Нурлан, — «почему они просто стоят? Возможно, они уже видели такой пейзаж раньше и знают, что угроза оттуда не придет. Их опыт больше нашего. И сколько эта штука может тут провисеть? Может быть, они знают. Я — нет». Содержимое червоточины не показалось мне особенно интересным. Море, скалы, шторм. Чего я там не видел? Куда либо любопытнее было посмотреть на поведение цинтов. Они стояли совершенно расслабленно, не следили за тем, что происходит у них прямо над головами. Некоторые, похоже, даже переговаривались между собой. Если это группа быстрого реагирования, то они видят такое уже не в первый раз и не считают ситуацию опасной. Море, скалы, шторм. Чего они там не видели? за исключением того факта, что это все-таки проход в другой мир, и работает он в обе стороны. Они вообще когда-нибудь интересовались тем, что находится по ту сторону, пытались организовать вылазки. Ведь если их могущество базируется на использовании ресурсов одного из таких миров, то спонтанные порталы нестабильны и могут захлопнуться в любой момент, сообщил Сэм, и я понял, что опять думаю слишком громко. «Даже если экспедиция найдет что-нибудь ценное и успеет вернуться до этого момента, нет никаких гарантий, что они смогут этим воспользоваться. Следующая дверь в этот мир может открыться только через 10 лет». Во двор въехала еще одна машина – небольшой бронированный фургон. Он остановился практически вплотную к линии оцепления, и маленькие, с высоты 25 этажа, похожие на насекомые фигурки центов принялись вытаскивать из него какое-то оборудование и устанавливать его прямо под червоточной. Они работали быстро и сноровисто, и уже через пять минут развернули во дворе целый мобильный комплекс, который я не мог толком рассмотреть, и назначение которого было мне непонятно. Где-то вдалеке снова завыли автомобильные сирены. «Надо уходить. Если они начнут расширять зону безопасности, нас обнаружат». Он был прав. «Я уже увидел достаточно». Удовлетворил свое любопытство, и рисковать дальше большого смысла не было. Похоже, у цинтов тут все под контролем. Платоядные насекомые из портала не лезут, и вряд ли дальше здесь произойдет что-то интересное. Скорее всего, они простоят так до вечера, снимая показания с приборов и блокируя периметр. А потом портал закроется. «Пойдем», — сказал я, но Нурлан замер на месте, глядя вниз. «У, шайтан!» — только и сказал он. «Фокус сместился», — констатировал Сэм. «И прежде чем я успел уточнить, что это значит, из червоточины во двор вылилось несколько тонн холодной морской воды, прямо на цинтов и установленное ими оборудование. Я рассчитывал увидеть, как оцепление смывает волной, но они успели выставить перед собой золотистые ростовые щиты, которые помогли им устоять на месте, когда вокруг уже бушевала разыгравшаяся стихия из другого мира». А потом вместе с водой в обычный московский двор выводился гигантский, это было понятно даже глядя с крыши, комок черных, покрытых присосками щупалец.